194. Учитель хочет, чтобы взаимопонимание состоялось. Оно состоит в согласованности действий. Не скрою, достичь согласованности действий нелегко. Действия и поступки согласуются с волей высшей. Для этого нужно очистить сознание от постороннего ссоры, чтобы токи не смешивались. Благаю необходимым Такой порядок дня, чтобы служению было отведено определённое время и место. Можно задать себе вопрос: что сделано мною сегодня для учителя? Ответ не лицеприятный, покажет действительное положение вещей. Он обнаружит, действительно ли всё время отдано служению. И если не всё, то сколько именно? Можно отделить служение от себеслужения. очень важно научиться видеть себя выстином в свете. Часто на словах и в мыслях человек считает, что он находится на великом служении, отдавая ему всего несколько малых минут. На великом служении всё время отдано владыке, а для себя лишь необходимо или лишь в той мере, как это нужно для его дела. Служение понимается индивидуально и в соответствии с условиями момента. Всё дано Всё объяснено, всё указано, остаётся лишь приложить указания к жизни. Не надо смущаться ничем. Учитель поможет найти правильное решение при любых обстоятельствах. Нужно лишь быть вместе и ближе. Учитель шлёт своё благословение. Учитель заботу имеет о тех, кто предан ему.